Глава четырнадцатая Минуту ничего не происходило, хотя мы честно ждали, затаив дыхание, и я снова донула. Но ну, чё надо?» проскрипела сосна, у которой я стояла, и с ветки свесилась любопытная синяя белка. «Ой!» Шарахнулась я от дерева, и мой возглас поддержала Ари, А мужчины похватали за оружие. Нет, вы посмотрите на них, а? Продолжала ворчать дерево, а белка все так же смотрела на меня бусинками глаз. Пришли, шумят, порядочному Лешему спать мешают, так еще ойкают и за оружие хватаются. Ну ты крылатый! Отпусти меч-то, только попробуй мне тут пошалить. Назур медленно убрал руку с меча и с настороженным видом оглядывал то сосну, то зверька. Ну? Продолжал ворчать голос. Тебя, спрашиваю, тебя, сереброглазая, фея, ишь ты, совсем крылатые обнаглели, приперлась в мой мир.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 «Ты мне сейчас рассаживаешь растения и помогаешь им приняться, а я даю тебе имя. Уговор!» «Вот нахалка!» восхищенно протянул леший и неожиданно улыбнулся. «Даже странно, что ты фея. Обычно себя так ведьмы ведут, торгуются, спорят. Уговор!» Леший, полностью выйдя из ствола сосны, протянул руку белочке,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 «Не мне же землю рыть, а ты цыц!» Цыкнул он на щенка, и тот резко замолк. «А, землекопов!» А дальше все было почти так же, как и у Фрола. Деревья и кусты на корешках-ножках топали в нужное место и ждали. Зеленые барсуки бежали туда же и, быстро работая лапами, рыли яму, куда и перемещалось дерево, Повинуясь движением пальцев лешего. Затем барсуки поворачивались задом И, шустро закопав ямку, отправлялись дальше. «Виктория, барсуков покорми! Устали зверьки!» Кивнул мне на своих зеленых помощников леший. «Обязательно!» Я кивнула. «А что едят барсуки?» «Хм! Ну, лягушек ты вряд ли найдешь для них! Да и улиток!» Усмехнулся Леший. Местца немного, орехов, ягод, корешков. А каши можно, овощей? Можно и каши, и овощей. Осень, они сейчас все без разбора метут, К зиме жирок наголивают. Видогор увел наших зеленых помощников в сторону, И через несколько минут перед ними выстроились миски с едой, А мы отправились рассаживать цветы.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 Наша повариха Любава велела тебе передать пирожки с яблоками и капустой, и компот. — А в Ксении я теперича, — важно ответил им Леший, — а за угощение спасибо. Скажите Любави, чтобы завтра с утреца за ворота выглянула. Верну корзинку с лесными гостинцами. Проводив Лешего, мы с удовольствием огляделись.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 Демоница мечтательно улыбнулась. «Только они стоят ужас сколько, поэтому мы показали картинки Лувиде. Она сказала, что сама нам их сошьет, только нужно купить ткани и кружева». «И?» «Так Эйлорд уже купил. Пока вас не было, он в Киристаль перенесся и привез все, что нужно». «Ого!» Я даже головой покачала. «А как же я? Я ведь думала, что это будет мой подарок».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 «Но они же нечисть!» «И что? Разумные, не злые, отвечают добром на добро?» «Это ли не признак высокоцивилизованного разума?» «Просто странно. Обычно с нечистью уводят знакомство только ведьмы. Но чтобы фея...» «А я неправильная фея. Была бы правильной, жила бы в другом измерении, а не возилась со всем этим. Я повела вокруг рукой». М «Да».